Часть первая. Уж рельсы кончились, а станции все нет. Что точно, то точно. Ни рельсов здесь, ни станции. Земля была плоской, наглядно опровергая учение о шарообразности планеты. Орлову показалось даже, что там, где небо ложится на землю, он видит грязные подошвы монаха, высунувшего голову за хрустальный свод. Маленький домик аэропорта плотно обступила степная трава. И ветер, приходящий сюда, пах и незнакомо. Орлов прожил сорок пять лет, но никогда еще ему не приходилось бывать вот в таком царстве запахов. Степь пахла мятой, еще чем-то пронзительно сладким, а налетавший ветер оставлял на губах горьковатый привкус лекарства. Машины не было, но он не хотел звонить немного ошеломленной однообразной красотой степи. Но все же машина была нужна, и Орлов медленно пошел к домику, на котором красовалась выцветшая надпись «Аэропорт Козы». В тени на лавочке сидели, прислонившись спиной к выцветшим бревнам дома, двое. Они были удивительно похожи. Кепки, глубоко надвинутые на лоб, синие ватники, хлопчатобумажные брюки и тяжелые кирзовые ботинки. Они выжидающе смотрели на Орлова, и в их лениво-спокойных позах сквозила еще неосознанная опасность. Эти двое совсем не монтировались с ярким кипением степи, с чеховским бревенчатым домиком аэропорта, с тишиной и покоем июньского утра. Но вместе с тем эти двое словно притворяли тот мир, куда должен через час попасть он, подполковник милиции Вадим Николаевич Орлов. Из домика вышел парень в потертой кожаной летной куртке, под которой на серовато грязной майке влюбленно смотрели друг на друга напечатанные трафаретом Михаил Боярский и Алла Пугачева. Парень был тощий, ломкий какой-то. ГВФовские брюки непомерно широкие, оформленная фуражка затеlevа замята. Он поправил фуражку так, чтобы Орлов заметил массивный белый перстень и грубую цепочку браслета. Тип чеховского телеграфиста с поправкой на НТР, подумал Орлов. «Издалека?» — спросил парень. «Издалека». «Из Алматы?» «Дальше». «Питерский?» «Из Москвы». «Ну как там?» «Что как?» «Вообще». «Приехала делегация Ливана». «Я не о том», — снисходительно процедил парень. «Как время провести у вас можно?» «По линии культуры». Он повел в воздухе рукой. «Можно!» — Орлов усмехнулся. «У нас при каждом Жеке народный университет культуры». Парень обалдело посмотрел на Орлова. Краем глаза Вадим заметил, как один из сидящих поднялся и лениво в развалку подошел к ним. Он долго изучающе рассматривал Орлова, потом усмехнулся, сверкнув белыми металлическими фиксами. «Начальник!» — хрипло попросил он. «Дай закурить!» Вадим достал пачку и человек огромными, сплющенными от тяжелой работы пальцами Неловко потащил сигарету. «А если с запасом?» «Бери всю пачку, у меня еще есть». «Дай тебе бог, начальник». «А почему начальник?» усмехнулся Вадим. «А я вас, который из розыска, рисую сразу. Держитесь вы больно уверенно». «Любопытно». «Вот подумай на досуге. Как хозяева везде держитесь». «Потому как везде верх ваш». «Давно освободился?» «Сегодня». Самолет ждешь? «В цвет». «Домой?» «Знаешь, у меня их сколько, начальник. За восемь лет заочницами обзавелся. ну «Ну-ну». «А вон и машина с тобой пылит от нашего хозяина. Так что спасибо. Бывай, начальник». Он повернулся и зашагал к товарищу. Зеленый УАЗик лихо развернулся рядом с Вадимом. Из кабины выскочил молодой лейтенант, выгоревший полевой форме. «Товарищ Орлов!» Вадим вытащил удостоверение. Лейтенант взглянул на раскрытую книжечку стремительной цепка. «Лейтенант Рево, товарищ подполковник! Прошу!» Вазик рванулся с места, уходя к горизонту. Один из сидящих на лавочке выплюнул окурок, посмотрел вслед машине и сказал растяжку. Что, ты, подполковник!» Теперь степь была другой. Она словно на широком экране легла в лобовом стекле машины и казалась нескончаемо длинной. Словно весь мир сегодня состоит именно из этой необычной гладкой степи. В однообразии ее была какая-то щемящая, неуловимая красота. То же самое Вадим чувствовал, когда впервые увидел море в Прибалтике. День был пасмурный, облака так низко висели над морем, что, казалось, волны слизывают их и несут серой пеной к берегу. И все-таки море было прекрасным именно в своем суровом однообразии. Родившийся и выросший в Москве, Орлов открывал для себя мир постепенно, и каждая новая встреча была для него праздником. Лейтенант, видимо, понял состояние гостя. «Нравится, товарищ подполковник?» «Очень. Места у нас хорошие. Зимой, конечно, грустновато, но зато летом красота. Учреждение наше удачно расположено. Лес, степь, горы, два озера рядом. Зимой охота богатая. Вы бы тогда приезжали». «Куда не приедешь?» — Вадим засмеялся. «Все говорят, что не ко времени. Зимой приедешь, — советуют летом заглянуть, а летом — зимой». «Это точно!» — Реву повернулся на секунду к Орлову. «Вы это точно подметили! Но ведь от души люди предлагают, хотят гостя лучше принять». «Гостя!» — подумал Вадим, — «гостя!» В гробу бы я видел таких гостей из столицы. От них головная боль до да беспокойства одно. Нет, не в гости сюда приехал начальник отдела Мура подполковник Орлов, совсем не в гости. Дело заставило его среди ночи подняться, связаться с дежурным управлением милиции на воздушном транспорте и первым же рейсом вылететь в Казахстан. Дело. Дело. Важное дело. Очень важное.